стекло Gorilla. Джобс также страстно относился к разным материалам, как к определенным видам пищи. Когда он вернулся в Apple в 1997 году и начал работать над компьютером iMac, то использовал на полную катушку возможности прозрачного и цветного пластика. Следующим этапом стал металл. Они с заменили округлый пластиковый ноутбук PowerBook G3 гладким титановым PowerBook G4. который 2 года спустя перевыпустили в алюминии, будто только для того, чтобы показать, как они любят разные металлы. Затем они сделали iMac и iPod Nano из анодированного алюминия, то есть металла, который погружают в кислотный раствор и подвергают воздействию тока до образования на поверхности оксидной пленки. Джобсу сказали, что этот материал не может быть произведен в нужных ему количествах, поэтому он построил завод по его производству в Китае. Айв поехал туда в разгар эпидемии атипичной пневмонии, чтобы контролировать процесс. Я три месяца жил в общежитии, чтобы заниматься этим процессом вспоминал он. руби и другие говорили, что это немыслимо, но я хотел этим заниматься, потому что мы со Стивом чувствовали, что анодированный алюминий действительно безупречен. Затем наступила очередь стекла. После того, как мы разобрались с металлом, я посмотрел на Джонни и сказал, что мы должны освоить стекло, рассказывал Джобс. В магазинах Apple они сделали огромные стеклянные стены и стеклянные лестницы. В iPhone по первоначальному плану экран должен был быть пластиковым, как у iPod, но Джобс решил, что лучше сделать экраны стеклянными, так телефон будет казаться более изящным и солидным. Так что он приступил к поиску стекла, которое было бы прочным и не царапалось. Естественным направлением поисков была Азия, где производилось стекло для их магазинов. Но друг Стива Джон Сили Браун Входивший в совет директоров компании Corning Glass, расположенной на севере штата Нью-Йорк, посоветовал ему поговорить с молодым и энергичным исполнительным директором этой фирмы Уэнделом Уиксом. И Джобс позвонил по основному многоканальному телефону Corning, представился и попросил соединить его с Уиксом. Его перевели на помощника, предложившего передать сообщение. "Нет, я Стив Джобс", ответил он. "Соедините меня". Помощник отказался. Джобс позвонил Брауну и пожаловался, что с ним обошлись так, как это принято у этих чертовых снобов с восточного побережья. Когда Уикс услышал об этой истории, то в свою очередь позвонил по главному многоканальному телефону Apple и попросил Джобса. Ему предложили составить запрос в письменной форме и послать его по факсу. Джобсу рассказали о случившемся, и он сразу почувствовал симпатию к Уиксу и пригласил его в Купертино. Джобс описал какого типа стекло он хотел бы использовать для iPhone, и UX сообщил ему, что Корнинг в 60-е годы разработала технологию химического обмена, позволявшую изготавливать стекло, которое они огрестили горилло. Оно было невероятно прочным, но рынка сбыта для него так и не нашлось, и Корнинг свернула производство. Джобс выразил сомнение в том, что стекло действительно было хорошим, и принялся рассказывать UX, как делается стекло. Уикс, который вообще, говоря, разбирался в этой области лучше Джобса, развеселился. Может вы заткнетесь и позволите мне преподать вам небольшой урок естествознания, сказал Уикс. Джобс опешил и замолчал. Уикс подошел к доске и прочел лекцию по химии, рассказав в том числе о технологии ионного обмена, благодаря которой в поверхностном слое стекла возникает напряжение. Это заставило Джобса изменить свое мнение, и он сказал, что хочет через полгода получить столько стекла Gorilla, сколько Corning способен изготовить. У нас нет для этого производственных мощностей, ответил Уикс. Ни один из наших заводов не производит сейчас этого стекла. Пусть это вас не пугает, ответил Джобс. Уикс, человек уверенный в себе и с хорошим чувством юмора, но непривычный к полю искажения реальности Джобса, остолбенел. Он попробовал объяснить, что ложная уверенность не поможет преодолеть технологические трудности, но Джобс никогда не признавал этого аргумента. Он смотрел на Уикса немигающим взглядом. "Да вы можете это сделать", сказал он. "Привыкните к этой мысли. Вы можете сделать это". Рассказывая эту историю, Уикс качал головой, будто сам себе не веря. "Мы сделали это меньше, чем за полгода", сказал он. "Мы изготовили стекло, которое до этого никто не производил". Выпускавший жидкокристаллические экраны завод компании Corning в Гаррисберге, штат Кентукки, был чуть ли не за одну ночь перепрофилирован под постоянное производство стекла Gorilla. Мы бросили на это наших лучших ученых и инженеров, просто взяли, и сделали так, чтобы все заработало. В просторном офисе у Икса можно увидеть только один заключенный в рамку памятный документ это послание, которое он получил от Джобса в день выхода iPhone Без вас У нас бы ничего не вышло. Дизайн. По ходу разработки многих своих крупных проектов, таких как первая история игрушек или магазин Apple Store, Джобс нажимал на паузу в момент, когда работа над ними выходила на финишную прямую и решал внести серьезные изменения. Так случилось и с дизайном iPhone. Первоначально речь шла о стеклянном экране, встроенном в металлический корпус. Как-то в понедельник утром Джобс зашел к Айву Я не спал всю ночь, сказал он, потому что понял, он мне абсолютно не нравится. Со времен первой модели компьютера Macintosh это был самый важный продукт из всех, что Джобс выпускал, а ему решительно не нравилось, как он выглядит. Айв к своему ужасу мгновенно признал правоту Джобса. Помню я почувствовал себя крайне неловко из-за того, что ему пришлось это сказать. Суть проблема была вот в чем. В Айфон главным должен был быть экран, а в текущем исполнении корпус конкурировал с экраном. Аппарат в целом производил впечатление слишком мужского, практичного, рационального. Ребята, вы чуть не угробили себя за последние 9 месяцев, работая над этим дизайном, но мы собираемся изменить его, объявил Джобс команде Айва. Мы собираемся работать по ночам и выходным. Если хотите, мы можем раздать вам пистолеты, чтобы вы могли пристрелить нас прямо сейчас. Вместо того, чтобы начать возражать, команда согласилась. Это один из тех моментов в Apple, которыми я горжусь, больше всего вспоминал Джобс. Новая конструкция предполагала лишь тонкий ободок из нержавеющей стали, что позволяло довести экран из стекла «Горилла» до самого края. Создавалось впечатление, что каждая деталь аппарата подчиняется экрану. Новая модель имела аскетичный, но вместе с тем привлекательный вид. Она была приятной на ощупь. Для этого пришлось поменять расположение печатных плат, антенны и процессора внутри аппарата. Но Джобс распорядился внести эти изменения. Другие компании оставили бы все как есть, сказал Фадал. А мы нажали кнопку перезагрузка и начали заново. Одна из особенностей конструкции отражающая не только перфекционизм Джобса, но и его желание сохранять контроль, заключалась в том, что аппарат не подлежал вскрытию. Корпус нельзя было открыть даже для смены батарей. Повторялась ситуация 1984 года с первоначальной моделью «Макинтош». Джобс не хотел, чтобы люди копались в начинке. И действительно, когда в 2011 году Apple выяснила, что каждая третья ремонтная мастерская вскрывает iPhone 4, то крошечные винтики немедленно были заменены на винты, защищающие от взлома птерепесковой выемкой, которые нельзя открутить имеющимися в продаже отвертками. Отказ от смены батарейки позволял сделать iPhone значительно тоньше. Джобсу всегда казалось, что чем тоньше, тем лучше. Он всегда считал, что узость это красиво, говорил Тим Кук. Это видно во всей его работе. У нас самый тонкий ноутбук, самый тонкий смартфон, и мы сделали iPad тонким, а потом еще более тонким. Выход. Когда подошло время выпускать iPhone на рынок, Джобс, как обычно, решила дарить один из журналов правом на специальный предосмотр. Он позвонил главному редактору издательского дома Time, Джонну Хьюи, и начал, как обычно, с превосходных степеней. Это лучшее из того, что мы сделали, заявил Джобс. Он хотел бы дать журналу Time эксклюзив на статью, но в Time нет никого достаточно умного, чтобы написать ее, поэтому я поручу это кому-нибудь еще. Хьюи представила ему Льва Гроссмана, опытного и следующего обозревателя Time. В своей статье Гроссман справедливо отметил, что среди функций iPhone нет на самом деле большого количества новшеств, просто существующие функции стали значительно удобнее. Но это важно, Когда наши аппараты не работают, мы склонны обвинять себя в тупости или в том, что не прочитали инструкцию, или в том, у нас слишком толстые пальцы. Когда наши аппараты ломаются, мы тоже чувствуем себя разбитыми, а когда кто-то чинит их, мы ощущаем себя чуть более цельными. Например, на выставке конференции Macworld 2007, состоявшейся в январе в Сан-Франциско, Джобс пригласил Энди Херцфельда, Билла Аткинсона, Стива Возника, и команду создателей компьютера Macintosh 1984 года. Точно так же он поступил, когда выпускал на рынок iMac. Среди всей череды блестящих презентаций продуктов, которые он провел, это, возможно, было лучшей. Время от времени появляется революционный продукт, который все меняет начел он. И привел два примера из прошлого. Первый Macintosh полностью изменил компьютерную индустрию, а первый iPod целиком изменил музыкальную индустрию. Потом Джобс осторожно перешел к продукту, который собирался запустить на рынок. Сегодня мы представляем три революционных продукта подобного класса. Первый это широкоэкранный iPod с сенсорным управлением. Второй революционный мобильный телефон, а третий это качественно новое приспособление для интернет-связи. Он повторил этот список для большей выразительности, а потом сказал: «Улавливайте!» Это не три отдельных предмета. Это одно устройство." И мы назвали его iPhone. Когда пять месяцев спустя, в конце июня 2007 года, iPhone поступил в продажу, Джобс вместе с женой пришли в магазин Apple в Пало-Альто, чтобы посмотреть на ажиотаж. Поскольку Джобс часто поступал так в день начала продаж новых продуктов, то у магазина собралось некоторое количество фанатов, и они приветствовали его, как приветствовали бы Моисея, «Зайди он купить Библию. В толпе поклонников оказались Херцфилд и Аткинсон. «Билл простоял в очереди всю ночь, объявил Херцфельд. Джобс замахал руками и засмеялся. Я отправил ему один, сказал он. Ему нужно шесть», – ответил Херцфельд. Блогеры немедленно крестили Айфон телефоном Иисуса, но конкуренты Apple подчеркивали, что при цене в 500 долларов он слишком дорогой, чтобы пользоваться успехом. Это самый дорогой телефон в мире, говорил Стив Балмер из Microsoft в интервью телеканалу CNBC. При этом его целевой аудитории не могут быть деловые люди, так как у него нет клавиатуры. В очередной раз компания Microsoft недооценила произведение Джобса. К концу 2010 года Apple продала 90 миллионов аппаратов iPhone, и на их долю пришлось больше половины общей суммы прибыли мирового рынка сотовых телефонов. Стив знает, чего хотят люди, говорил Алан Кей, который стоял у истоков компании Xerox Park и задумал создать планшетный компьютер под названием Dynabook еще 40 лет назад. Кей умел выносить проницательные оценки, поэтому Джоб спросил его, что он думает об iPhone. Сделай экран размером 5 на 8 дюймов, и ты будешь править миром, сказал Кей. Он не знал, что проектирование iPhone началось с идеи создания, и в один прекрасный день приведет к нему планшетного компьютера, который воплотит замысел Кея для DynaBook и даже превзойдет его.